Глава двенадцатая А утром мне был сюрприз. Спускаюсь я к завтраку, морально готовая обсуждать с темно-эльфийскими леди порядком осточертевшие последние венья. Лакеи открывают двери, а за столом сидят Солтуэрш и Заринтуэрш. Причем наличие еще одного прибора прозрачно намекает, что ждут мужики только меня, и никого больше тут не предвидится. Я расстроилась. «Вот прямо с порога!» Зарин же, напротив, просиял и, поднявшись, бросился меня встречать. Видимо, чтобы не сбежала от радости великой. «Леди лилиан счастлив вас видеть!» глумливая красноглазое оружие инквизитора, которая прямотаки таки расцвела, наглядно подтверждала, что да, и правда счастлив. Сол в противовес брату был спокоен и невозмутим, а кискала в бушующем море. «Здравствуйте, Зарин!» Со вздохом поприветствовала его я. Смотрю, у вас чудное настроение. И поверьте, этому есть причины. Вы меня пугаете, честно сообщила в ответ. Инквизитор начал улыбаться еще шире, и я поняла, что данный факт его скорее радует. Зар, хватит развлекаться. Раздался немного усталый голос жрица. Хватит? Несколько удивленно и даже расстроенно переспросил красноглазый педант. «Да». Сол подтвердил, что хорошего понемножку. «Ну что ж, тогда прошу, леди, к столу». Начал второе отделение этого концерта инквизитор. Я села и с ожиданием уставилась на актеров, раздумывая, чем же они меня порадуют. Оба мужчины расположились напротив, так что наблюдать представление предстояло из портера. Вокруг нас неслышно заскользили слуги, наполняя тарелки и чашки, предупреждая любое желание. Когда я расправилась с основным блюдом и приступила к чаепитию, решила первой начать разговор, раз жрец и инквизитор не торопятся. «А где прекрасная половина вашего славного рода?» «Они на пару дней уехали в загородное имение», любезно ответил Зарин, без стеснения открывая крышечку у чайника-заварника и придирчиво изучая содержимое. «Понятно». Я даже немного зависла, попытавшись себе представить это самое загородное имение. Дом в большой пещере, что ли? Как вообще у темных эльфов выглядят загородные особняки? Это хорошо. Инквизитор, наконец, удовлетворился результатами осмотра и наполнил свою чашку. «Мратец, тебе налить?» «Нет, спасибо». Скупо ответил Сол и потянулся к графину с соком. «Наверное, очень дорогой он тут». как и фрукты, кроме тех, что тёмные навострились выращивать под землёй. Всё же, что они сделали с местной флорой, раздобились такого разнообразия? «Чай потрясающий!» – чуть прикрыл красные глаза Зарин. «Рекомендую, леди Лилен!» Я только кивнула и колупнула лежащее на тарелке передо мной пирожное. «Хм, ну и где обещанный концерт?» «Как-то всё не начинается, а зритель уже притомился от ожидания». Задумчиво отправив в рот ложечку малиновой вкуснятины, я решила, что первая реплика может принадлежать и залу в моем лице. Насколько я понимаю, вы желали побеседовать? «Не за столом же», — проговорил Сул. «Да?» Я покосилась на инквизитора, который смаковал горячий напиток и, кажется, вообще ничего не слышал. Когда я пришла, поведение вашего кузена было таким, что я посчитала, что беседа будет прямо сейчас». Зарин приоткрыл один глаз, усмехнулся уголком губ и шепнул. «Скажу тебе по секрету, феечка, я тоже так считал». «А как же ваша знаменитая педантичность? Неужели она позволит беседовать в том месте, где принято вкушать пищу?» «Не удержалась от шпильки я». «Знаменитая?» Светлая бровь поползла вверх. «Я не сомневаюсь, что ваши привычки известны в определенных кругах», — обтекаемо выразилась я, так как понятия не имела, в каких именно кругах вращается инквизитор. «Какая умная феечка! Собственно, новость у меня всего одна, и касается она лично меня, так что считаю, что могу ее сообщить». Сол с легким удивлением покосился на Зарина, и с явственно слышной в голосе иронией спросил «Правда?» «Правда», — спокойно подтвердил инквизитор и вновь уставился на меня своими жутковатыми глазами. «Итак, наша дорогая избранная, угадайте, кто именно будет составлять вам компанию в лабиринте?» «Вы?» «Наверное, безнадёгу в моём голосе можно было черпать большой ложкой, а то и половником». «Верно». Торжественно подтвердил Зарин. «Ну почему?» — хмыкнула я, отодвигая пирожное, и, подавшись вперед, внимательно посмотрела на Дроу. «Почему в роли соглядатая у меня будет один... Мало того, что мужчина, так еще и инквизитор? Что это, господин Зарин? Неужели крах карьеры?» Инквизитор молчал. Асол несколько секунд переводил взор с меня на братца, а после расхохотался. «Заливисто, весело и наверняка очень обидно для некоторых красноглазых». «Ох, Лиллиан, все же ваш острый язычок временами доставляет мне огромное удовольствие!» Отсмеявшись, поведал нам жрец. А я... я от чего-то смутилась. От пристального, почему-то на миг потемневшего взгляда. От того, как у меня перехватило дыхание. От мелькнувших воспоминаний о произошедшем не так давно». Острый язычок может доставить удовольствие не только словесно. И, судя по тому, как Сол почти залпом осушил бокал, мужчина это тоже прекрасно помнит. Нас спас Зарин, хотя вряд ли это планировал и вообще заметил возникшую неловкость. «Нет, милая Лили, наоборот, это великая честь, не мой пост инквизитора к данному заданию не имеет никакого отношения. Так что стрела пролетела мимо цели». «Но ты старалась, я это ценю!» Мне насмешливо отсалютовали чашкой. «Один-один», прокомментировал Сол и повернулся ко мне. «Дорогая Лилиан, вы уже составили письмо родне?» Я мигом вспомнила о листе, оставшемся в библиотеке, и, пожав плечами, сказала «Почти». «Мать моя крылатая, я же не только письмецо, но и чернила там так безалаберно оставила!» Надежду внушает лишь то, что магию крови может почувствовать только волшебник этой специализации, а среди барабахов таковых вроде как нет. «В таком случае, как закончите, я жду вас в моем кабинете. Слуги проводят». Сол поднялся и, отвесив нам легкий поклон, сказал. А «Сейчас я вас покину. Лилиан, я до обеда пробуду в особняке». — А потому прошу вас поторопиться, чтобы нам не откладывать это дело до завтра. — Да, конечно, — кивнула я, морально готовая нестись в библиотеку прямо сейчас. — Но я же леди. — Леди. Леди должна вежливо попрощаться с инквизитором, подавив в себе желание набить тому морду за очередной двусмысленный комментарий и степенно отправиться туда, куда планировала. Я так и сделала. — Слава Создателю в обители книжных знаний за прошедшее время ничего не изменилось. Мое письмо лежало там же, где я его оставила. Взяла баночку с чернилами и, немного поболтав ее в руке, решила, что кровушки туда стоит капнуть еще раз. Лишним не будет точно. В итоге послание я дополнила, рассказав, что в стране темных эльфов живется мне на редкость потрясающе, и я всем довольна. Удовлетворенно оглядев получившееся, я просушила бумагу и, свернув трубочкой, пошла предъявлять на проверку. К сожалению, никогда и ничто не удавалось настолько легко и просто, как задумывалось. Вот и этот случай не стал исключением. Правда, подлянка пришла откуда не ждали. От моего тела. Стоило мне толкнуть дверь кабинета Соло, на пару секунд эффектно застыть на пороге и сделать первый шаг внутрь Как я зацепилась каблуком за край роскошного ковра и не менее эффектно, чем стояла, полетела вперед. Упала неудачно. Судя по резкой жгучей боли в руке, вывихнула. «Лил!» Через несколько секунд Дроу уже был рядом со мной и помогал сесть. «Маленькая, что же ты так?» О -о -о -о -о -о! Простонала я, не зная, как еще выразить всю гамму своих ощущений. «Сейчас». По-своему, Лилу. И, надо сказать, правильно, понял жрец. «Сейчас посмотрим, и все будет хорошо». «Какое хорошо?» Всхлипнула я в ответ. «Больно!» «Верю, что больно». Спокойно ответил мужчина, внимательно рассматривая и ощупывая поврежденную конечность. «Но мы же не хотим, чтобы твоя чудная лапка так и осталась в таком виде, правильно? А то и кушать неудобно. И вообще это во всех направлениях быта непрактично». Угу. Вот я же говорил, что ты умница. Забалтывал меня темный эльф и, неожиданно подавшись вперед, коротко поцеловал в губы. Моя умница. Что? Я настолько растерялась, что даже про боль забыла, глядя на мужчину широко раскрытыми глазами. Дроу коварно этим воспользовался, одним быстрым движением вправив руку. Я взвыла от резкой боли, А Тёмный притянул меня поближе к себе, заставляя уткнуться лицом в его плечо. «Ну же, Лили, всё отлично!» Нашёптывал он мне на ухо, скользя ладонью по плечам и спине. «Это лишь маленький вывих. Ничего серьёзного. Даже синяка не останется. Сейчас вот намажем пострадавшую лапку мазью, и даже его не будет».